обвешенные спортивными сумками, в которых скрывалось оружие. Не успел Слава задаться вопросом, что же они будут делать с кодовым замком подъезда, как немец Зайнедин вынул из своей сумки ломик Фомку, одним ударом вогнал ее плоский конец в щелю косяка и, поднатужившись, со скрежетом и хрустом вывернул замок. Дверь распахнулась, и все четверо, на ходу доставая из сумок оружия, скользнули внутрь, в полумрак подъезда. Покалеченная дверь сама закрылась за ними. Однако через пару секунд она вновь распахнулась настежь, когда в подъезде ухнул взрыв и на улицу вынесло в облако дыма и известковой пыль. Откуда-то сверху со звоном вылетело стекло и вдребезги разлетелось у входа в подъезд. Слава решил, что это выбили дверь в офис успеха и вытер об брюки вспотевшие ладони. В подъезде захлопали выстрелы, и тут Слава понял, что произошла какая-то накладка. Стреляли явно не в недрах офиса, а в подъезде, совсем рядом с дверью. Нога Славы уже непроизвольно выжила сцепление, но затем... В его голове мелькнула мысль о том, что если кто-нибудь из боевиков уцелеет, то ему, Славе, тогда не сносить головы. Он замешкался. В нем яростно боролись побуждения к бегству и боязни возмездия. Эта заминка оказалась роковой. Спереди и сзади раздался визг тормозов, и две машины заблокировали у бровки Славин Ниссан. Слава в испуге повернул голову, и прямо в глаза ему уставилась дула пистолета. «Открывай машину!» — скорее угадал, чем слышал команду Слава. Он повиновался не сразу. Еще несколько секунд его мозг лихорадочно искал способ спасения. Слава не знал, кто эти люди, окружившие с оружием на изготовку его машину, однако он понимал что ему во что бы то ни стало надо от них бежать, бежать даже рискуя жизнью. Однако в то самое мгновение, когда он пытался найти выход из безвыходной ситуации, дверь парадного распахнулась, и в дверном проеме возникла шатающаяся фигура немца Зайнодина. Его безжизненное лицо было залито кровью и густой красной жижей, стекавшей из зияющей пустой глазницы. Зимняя куртка немца была расстегнута, светло-зеленый спортивный свитер на груди был весь изодран пулями и от шеи до ремня тоже набух кровью. Сделав неуверенный шаг через порог, немец зашатался, попытался схватиться за дверной косяк, но пальцы его сорвались, и он тяжело рухнул ничком на асфальт. Это зрелище так поразило Сашу, что он автоматически открыл машину. Его тут же выдернули из-за руля, ухватив за воротник пальто, одним мощным толчком перебросили, как мячик к другой машине и втолкнули в салон. Вслед за ним в машину попрыгали какие-то люди, и она сорвалась с места. Слава вновь услышал хлопки выстрелов и краем глаза успел заметить, как из подъезда выбегают вооруженные люди и, перескакивая через тело Зайнадина, бегут ко второму автомобилю. Один из них в камуфляжной форме обернулся, скинул пистолет и выстрелил лежавшему в голову. Тело судорожно дернулось, но дальнейшего слова уже не видел. Повернулся, чтобы досмотреть эту сцену, но ему мешали два дюжих молодца, сдавивших его с двух сторон своими массивными торсами. Машина ехала быстро, но не слишком превышая скорость, дабы не привлекать к себе внимания. Вместо того, чтобы выехать на оживленный автомагистраль, как того ожидал Слава, водитель направился в противоположную сторону и долго петлял дворами, переулками, проездами, проходившими через какие-то мрачные промзоны, пока не очутился на пустыре, где стоял микроавтобус «Фольксваген». Славу бесцеремонно вышвырнули из салона, затолкали в микроавтобус и заставили там снять куртку и лечь на спину,